5 августа 53. Если наша Земля удержится от взрыва, какие возможности откроются перед ней? Катастрофы неизбежны, и все усилия Великого Братства направлены, чтобы как можно больше уменьшить их размах, локализовать их в определенных границах, но безумие человечества может пересилить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 ненавистникам. Развратникам туда доступа нет. Особенности эволюции Юпитера нам не могут дать большего удовлетворения и продвижения. Лучшим местом для развития была, есть и может быть, если уцелеет наша Земля. Охраним же наш домик. Интеллект, и следовательно, воображение, очень мало развито на Юпитере, но знание духа заменяет до некоторой степени интеллект. Так что жизнь на Юпитере для большого мыслителя скучна, однообразна. Ее преимущества прекрасный климат и постоянная атмосфера прекрасной весны очень приедаются. Во всяком случае, на Юпитер я не собираюсь и предпочла бы жизнь на нашей Земле.